На склонах Актау Ночью мне снились горы, высоченные пики, гребни и кулуары, и все незнакомые, на них я не бывал. А под конец произошла удивительная вещь. Я точно в деталях повторил во сне одно на редкость неудачное восхождение и остро пережил все его стадии. Особенно, когда принял решение спускаться по леднику, хотя отлично знал, чем это кончилось. «Потрясающее ощущение — знать, что ты идешь на верную гибель и быть не в силах шевельнуть пальцем, чтобы задержать себя и ребят. Единственное, что я смог сделать, — это проснуться в холодном поту. Я уже оделся, умылся, накормил жулика, а нервы никак не успокоятся. Когда мне снятся такие сны, что-то должно произойти, так уже бывало. Ерунда, конечно, но я человек суеверный». Сон просто так не приходит. Надо будет рассказать Наде. Она любит проникать в мое подсознание. Мама ушла на работу, а мы с Надей завтракаем. Я ворчу, я не выспался, мне надоело овощной сок и не лезет в рот каша. Но претензии Надя не принимает. Мне велено позвонить и доложить, все ли ты съел, шантажирует она. К тому же тебе нужны силы, чтобы натереть паркет в номере 89 гостиницы «Октау». — Какой, к черту, паркет? — тупо переспрашиваю я. «Прохвосты — Прохвосты! — врывается жулик. — Смени носки! За такие штучки положено 10 минут строгой изоляции. На клетку набрасывается халат. — Да чего у тебя глупый вид? — смеется Надя. — Выдаю тайну. Записка с этой милой просьбой подписана К. — Ах, паркет! Я вспоминаю, как втирал Катюша очки. — Там не сказано, что обязательно сегодня. — — Спроси у мамы, — советует Надя. Она собиралась зайти в номер 89 и уточнить. — Ну, тогда все в порядке, — успокаиваюсь я. Мама обо всем договорится. — Какие планы? — Мы же собирались прокатиться в Каракол. — Каракол — это наш райцентр. На сегодня я планировала смотреть склоны вдоль шоссе. — А не хочешь открыть сезон? Давай сначала махнем на октаву. С удовольствием. Надя звонит маме и докладывает а у меня из головы не выходит сон. Эту историю, произошедшую еще тогда, когда я делил свои страсти между горными лыжами и альпинизмом, я во всех подробностях рассказывал Высоцкому. Он сидел здесь, напротив меня. Его лицо было непроницаемо, челюсти крепко сжаты, и, помню, мне вдруг почудилось, что он не просто меня слушает. Он вместе с нами участвует в восхождении, идет в одной связке. Мы шли к вершине втроем. Со мной были два крепких разрядника из альплагеря, Сергей и Никита. Шли по гребню, а по пути натолкнулись на довольно серьезного жандарма. Скальное образование вроде башни. Направо обрыв, налево ледник и крутой, так что жандарма никак не миновать. Одолели его за час с гаком, а вершина в тумане, фен задул, теплый ветер. В таких случаях положено возвращаться, когда в горах резко теплеет, Лавины становятся на тофсь. Но снова карабкаться через жандарма не хотелось, и мы стали спускаться по леднику, быстрее и легче. Ледник подходящий, метров 400, сверху слой сырого снега, кошки еле впиваются в лед. Техника здесь незамысловатая, страхуем друг друга, клюв ледоруба в лед, ноги в разворот и пятимся вниз. И спустились бы благополучно, сто раз так ходили. Да, Фён сделал своё чёрное дело. Вдруг слышу крик Никиты «Держись!» Сверху, набирая скорость, летит лавина. Впились в лёд кошками, ледорубами, сжались в комок, а лавина идёт сквозь нас, нарастает, нарастает. Сорвало Сергея, нас за ним. И понесло вниз всех троих, неуправляемых. Успел увидеть справа широкую трещину, погоревал долю секунды, что не увижу маму, И тут лавина затормаживает, затормаживает и мягко так, как мешки с мукой, перебрасывает нас через трещину. Слезай, приехали! Побитые помогли друг дружке подняться, проверили кости, целехоньки, и прикинули. Метров триста несло нас по леднику. Точно помню, Высоцкий ничего не спрашивал об ощущениях. Он сам их пережил во время рассказа. А потом задумчиво, будто про себя, Странный вид спорта, единственный, где победителям не аплодируют. Я тогда еще возразил, часто бывает, что победителей вовсе нет, одни побежденные, и привел пример с гибелью женского отряда на пике Ленина, когда они замерзали, а мужчины в нижнем лагере сходили с ума. Ураганный ветер, в двух шагах ничего не видно, а чтобы попытаться выручить, нужно лезть на отвесную стену. Надя слушает, кивает. Видимо, мама дает ценные указания. А я нетерпеливо жду. Мне как-то тревожно. Кожу холодит предчувствие. А ведь на небе не облачко, ветви деревьев не колышутся, все спокойно. А Боленский в таких случаях внушал. Верь сводке погоды, но доверяй интуиции. Будь особенно бдителен, когда все хорошо и нет поводов для тревоги. У нас слишком долго все хорошо. Я рассказываю про сон Наде. Она сочувственно слушает. Историю с ледником она не знала. Проницательно на меня смотрит и начинает проникать в мое подсознание. Первая мысль поверхностная. Уж не намылился ли я в горы? Вряд ли, подумав, решает она, с горами кончено, на маломальски подходящее восхождение меня не возьмут, давно потерял форму, Одна акклиматизация перед штурмом, скажем, семитысячника потребует месяца. Отбросив горы, Надя вдруг возвращается к вчерашнему вечеру, к моему разговору с Хусейном за чашкой кофе. В огромном площадью в сотню гектаров лавина сбори четвертой лавины скрывается снежная доска, из-за которой Хусейн плохо спит. Видит наяву, как на нее закапываются лихачи. Я просил его поставить между туристской трассой и четвертой лишний десяток флажков. А Хусейн разгорячился. «Волк не пойдет туда, где флажки». «Волк понимает, а человек не понимает, и ты не понимаешь, что не флажки нужны, а лавину спустить!» Отталкиваясь от этого разговора, Надя выстраивает цепочку. Вечером, вернувшись домой, мы смотрели французский фильм «Смерть проводника». Главный герой фильма погибает в лавине, моя лавина на леднике, альпинистам не аплодируют, горнолыжники, наоборот, обожают показуху, Хусейн боится, что они сорвут четвертую, Этого же в глубине души боюсь и я. Недаром я вздрогнул, когда раздался телефонный звонок. Мама интересовалась, не забыл ли я накормить жулика. Снабдив меня материалом для размышлений, Надя уходит переодеваться. А я злюсь. Мне обидно, что она так запросто и безжалостно поставила на моей альпинистской карьере крест. Конечно, не возьмут, потерял форму. Если даже это и так, не обязательно хлестать человека по больному месту. Может, я до сих пор жалею. Ребята, с которыми я начинал, пошли на Эверест. Шансы попасть в штурмовую группу у меня были. Это не я, это другие так считали. Так нет, мама отговорила. Ты должен раз и навсегда выбрать. Двум богам нельзя поклоняться. И я выбрал первенство страны по горным лыжам. По-настоящему у Нади есть один серьезный недостаток. Она всегда права. В этом отношении она похожа на маму которая тоже всегда права. И меня ужасает мысль, что эти две женщины вместе будут меня воспитывать. Ну, месяц куда ни шло. А если всю жизнь? Этого, пожалуй, для меня многовато. Да, еще один недостаток. Надя подавляет меня своим великодушием, не закатывает сцен ревности, не претендует на мое время, ни на что не намекает, словом, не ведет на меня атаку или предпочитает, чтобы это за нее делала мама. А я хочу, чтобы не только я, но и меня добивались. Я спортсмен, а борьба — лишь тогда борьба, когда в ней участвуют обе стороны. Вот Юлия сплошь отрицательная — лентяйка, кокетка, тунеядка, тряпочница, а к ней тянет, потому что она соблюдает правила игры. Несколько месяцев она изводила меня угрозами и ревностью, то делала вид, что уходит, то клялась в вечной любви, И в то же время зорко посматривала по сторонам, чтобы не упустить более подходящую дичь. Это нормально. Женщина как женщина, дочь Евы. Для нее смысл жизни в радостях, среди которых главное оседлать мужа и погонять этого осла куда захочется. А Надя? Ничего похожего. Смысл жизни в работе, образ жизни в зависимости от требований работы, любовь в отпуск, то есть в свободное от работы время. Надя слишком рассудочна. Уверен, что она выбрала меня, как выбирают в квартиру сервант. Подходит по габаритам, по цвету и вписывается в обстановку. Мне становится стыдно. Я наговариваю на Надю за то, что она трезво и логично оценила мои возможности. А почему она должна мне льстить? Что я, собственно, совершил? Ну, взял два семитысячника. Ну, попал в десятку на слалом и гиганте. И все? Так себе. Мастер-середнячок. У Нади, которая добрых полтысячи беспомощных инвалидов научила отбивать чечетку, мои подвиги могут вызвать разве что снисходительную улыбку. А с четвертой лавиной решено. Ждать, пока она накопит боеприпасы, себе дороже. Сегодня же будем ее спускать. Карусель подкатывает к нам кресло, мы плюхаемся и уносимся ввысь. Контролеры разбаловались, не помогают ни садиться, ни слезать. Наш ненавязчивый сервис. Надя молча любуется склонами, после долгого перерыва они волнуют душу горнолыжника. Когда-то, задолго до нашего знакомства, Надя недурно каталась, да и теперь иной раз может показать класс. Наша беда в том, что мы увлеклись горными лыжами слишком рано, еще в школьном возрасте. Такие увлечения к 30 обычно угасают. На всю жизнь влюбляются в лыжи те, кто познал их позже. Наде, например, теперь достаточно двух-трех недель, чтобы год по склонам не скучать. Слева над нами крутая и местами бугристая трасса скоростного спуска. Предмет неусыпных забот Хусейна. Больше всего травм случается здесь. Хусейн рад был бы ее закрыть, да нельзя. Трасса международная, одна из главных приманок Кушкола. Впрочем, и самая элементарная. Туристская трасса не дает Хусейну скучать. Скольжение идеальное. Маслянистый фирн, а пойдет жизнерадостный чайник на обгон, может и вылететь, и вылетает на каменистые участки. Лыжи в щепке, руки-ноги, как повезет. Актау пылает на солнце, на склонах не протолкнуться, от разноцветных костюмов ребит в глазах. Спасатели-инструкторы орут в мегафоны. «Здесь закрыто! Флажок не видишь? Куда обгоняешь?» «Девушка в синем! У тебя плохо закреплен лыжа!» Крики, хохот, виск. БНП. Я указываю Наде на двух новичков, которые пытаются на скорости сделать христианию. Поворот с параллельным движением лыж. Эй, ребята, помочь привязать лыжи. Будущие Надины пациенты в знак благодарности шлют меня подальше. Их пожелания еще долго втыкаются в мою уплывающую вверх спину. Справедливо возмущены. Лыжи у них супер, со штырьками, которые при падении автоматически выскакивают и втыкаются в снег. У Тони Зайлера и Жанна Клода Килле подобных не было. За оскорбительная помочь привязать такие лыжи от горячего новичка можно схлопотать по морде. Держись, красавица! С перекошенным от ужаса лицом, из-за всех сил тормозя палками, полная девица влетает на бугор и, как птица с перебитыми крыльями, тяжело хлопается в снег. Любой чайник превосходно усваивает, как надо разгоняться. Единственное, чего он не умеет, это вовремя остановиться. Склоны буквально пронизаны солнцем. Лучи отражаются от белого снега, жарят. В Сочи так не сгоришь. В стороне от трасс, там, где снег подтаял, на разогретых черных камнях загорают горнопляжники. Проносятся бронзовые девочки в купальниках, мальчики в плавках, оглушительно гремят транзисторы. Праздник жизни на склонах. Голубое небо, яркое солнце, ослепительный снег и черные камни. Никакого кино не надо. Обрати внимание на скульптурную группу, говорю я. Лично товарищ Петухов в окружении подхалимов. На нем тысяч пять, не меньше. Так много? Сомневается Надя. Можем прикинуть. Рассеньола с петухом на стреле. 900 рублей. Ботинки Саломона с креплениями три семерки. Супер. 700 рублей. Итальянский эластик на пуху тянет на 2,5, не меньше. Плюс японские перчатки для красивых мужчин. Палки, очки с двойными фильтрами. — Ты обещал с ним поговорить, — напоминает Надя. — Может, спустимся и подойдем? — В этом свитере и в штанах новочеркасской фабрики. Да товарищ Петухов и узнать меня не захочет. Мы плывем по канатке, беседуя на эту тему. Мы завидуем, у нас никогда не будет такого снаряжения, у меня во всяком случае. Надя, та, если пожелает, может продать машину, деньги на которую копила 7 лет. А что могу продать я, жулика? Осман за него готов выложить тысячу, да я этого сквернослово и за 10 не отдам. Правда, мама все собирается из каждой получки откладывать по десятке на лыжи ребенку, но почему-то так получается, что к получкам мы выходим на нуле. С горнолыжным спортом за какие-то 15-20 лет произошла удивительная метаморфоза. Из обычного и ничем не примечательного он превратился в самый дорогостоящий и престижный. Монти Отуотер объясняет это переворотом в производстве лыж, одежды и, главное, бурным строительством подъемников, что сделало склоны доступными широкой публике. Наверное, так оно и есть. Лыжи, на которых мы начинали, теперь и на пацанах не увидишь. Дрова. Лыжи нынче делают из пластика, с металлической окантовкой, для каждого вида троеборья и каждого состояния снега разные. Костюмы эластичные и на пуху, невесомо легкие, отталкивающие влагу и очень теплые. А вообще верх совершенства. Когда Эл сует в них ботинок, и тот с мгновенным щелканием закрепляется, лично я бледнею от зависти. Особенно хороши французские крепления. Они почти что гарантируют от травм. Из-за чего чаще всего случаются травмы? Падая, ты катишься по склону, цепляя лыжами за снег и камни. Вот тебе и вывих, перелом ноги. А на тех креплениях мгновенно срабатывает автоматика, и лыжи отлетают. А двухслойные ботинки, снаружи жесткие, пластиковые, а внутри из специального материала, принимающего форму ноги. Так что дорогое снаряжение совсем не прихоть. Без него нынче хороших результатов не покажешь. Лучше в соревнования и не суйся. С таким можно позволить себе и скорость развить, какая раньше и не снилась. 100 км в час на скоростном спуске сегодня и середнячок сделает. И глубокий вираж заложить, и рискнуть на крутом склоне. А ведь вся прелесть горнолыжного спорта именно в скорости и в риске, в неповторимом ощущении свободного скольжения, когда ты, не задумываясь, вписываешься в повороты, и тело твое, будто запрограммированное, интуитивно выбирает лучший вариант. «Хорошо идет, я уже так не сумею», — говорит Надя. Лихой парнишка, да это же мой Вася Лукин, обходит одного, второго, сейчас врежется. Нет. Проходит между двумя чайниками, как через ворота. Поворот прыжком, еще один через бугор, и в низкой стойке несется вниз. Молодец, Васек. Хотя скорость развил не по чину, свободно мог вылететь на камни. Внизу его приветствуют овацией. Видишь, торжествует Надя, пусть здесь встречают по одежке, зато провожают по классу. Я согласно киваю. Настоящая, подлинная элита Кушкола Это спортсмен, мастерством которого любуются все, будь на нем даже стиранный тренировочный костюм и взятые на прокат самые обыкновенные лыжи. Надя катается и загорает, а мы с ребятами осматриваем шурфы, куда заложен в ящиках аммонит. Детонатор «Осман» поставят в последний момент. В 3 часа дня канатка прекращает работу, склоны опустеют и прощай четвертое, до нового снегопада. К нашему возвращению Лёва кладёт на стол сводку погоды. Синоптики снова обещают циклон. Третий раз за неделю. Чёрт бы их побрал, ветродувов. Общее мнение — не верить. Тем более, что в прогнозе имеется любимое словечко всех синоптиков «возможен». Чтобы я не передумал, Олег торопливо докладывает, что научное оборудование к спуску четвертой готово. Там внизу при сходе лавины образуется лавинный конус. Мы установили стальную мачту с датчиками, которые по замыслу должны фиксировать силу удара лавины. Замысел сам по себе превосходный, но датчики никуда не годятся. И большее доверие я испытываю к гениальному изобретению Олега, к трехдюймовой доске, в которую шляпкой всобачен гвоздь. Лавина бьет по доске, острие гвоздя вонзается в специальную подставку, и в зависимости от глубины, на которую оно вонзилось, определяется сила удара. Изобретение, достойное нашего термоядерного века. Вместе с Хусейном, за которым я послал Рому, приходит Измаилов, начальник канатной дороги. Ему нужна бумага, в которой будет написано, что взрывом не повредит опоры и трассы. Финансовый план, важно задрав палец, поясняет он. Я не перестраховщик. лавина твое дело. План мое дело. Пиши бумагу. У меня даже во рту становится противно. Так не хочется сочинять эту бумагу. В прошлом году, взрывая четвертую, мы переборщили с амонитом и изуродовали трассу специального слалома, как раз за неделю до первенства буревестника. Ну, к первенству трассу восстановили, но нас долго клеймили и осыпали мусором, и, что хуже всего, Измаилов приказал Лавинчиков бесплатно не поднимать, пусть платят деньги. Тогда еще Мурат Хаджиев меня любил и приказ отменил, но предупредил, что в следующий раз... Морщась и отплевываясь, я сочиняю бумагу, и Измаилов уходит победителем. Совещание открывается. Если наши расчеты правильны, то четвертую сорвет полностью. Однако есть опасения, что от взрыва могут прийти в движение непуганной лавины на западных склонах Актау, где лыжных трасс нет но внизу могут оказаться дикари-одиночки и ищущие уединения влюбленные из соседних турбас. Поэтому главная задача — оповещение и контроль, который возлагается на Хусейна и его абреков. Взрыв назначается на 16.00. Хусейн убегает мобилизовывать общественников, и я, дав последнее ЦУ, спрашиваю, нет ли вопросов. Слово просит Рома, тихо и скромно потупив глаза Он приглашает всех нас отобедать в Кюне, где у него заказан столик на 8 персон. Считая Васю, нас семеро, но Рома надеется, что Надежда Сергеевна не откажется разделить нашу трапезу, итого восемь. Фраки не обязательны, можно в галошах. Роман извиняется, он спешит, ему нужно нагулять аппетит. Гвоздь, который кое-что знает, советует не теряя времени спуститься вниз, к финишу трасса скоростного спуска. Свой знаменитый кулеш он на всякий случай приготовил, из кухни тянет чем-то паленым, но думает, что это варево пригодится только на ужин. Строя догадки относительно потрясающей платежеспособности Ромы, мы идем к верхней станции. Здесь загорает Надя, на шезлонге для почетных гостей, предоставленном ей по личному распоряжению Хусейна. Надя хнычит, что пять раз съезжала, страшно устала, и ей здесь очень хорошо. Но я вытаскиваю из ее сумки зеркальце, и Надя содрогается при виде своего покрасневшего носа. Она мажет нос кремом, быстро одевается, и мы на лыжах спускаемся вниз. Слева от нижней станции собралась изрядная толпа, в которую затесался весь мой научный персонал. Олег призывно машет палкой. «Быстрее! Чиф!» По трассе скоростного спуска с огромной быстротой летят две фигурки. Одна впереди метров на 20, разрыв увеличивается, и с каждым мгновением я все более отчетливо вижу Рому. Эту трассу я знаю как таблицу умножения. На ней можно дать 130 км в час. 120, во всяком случае, я показывал. Не тормози, Рома, иди в низкой стойке по дуге. Молодец! Рома сидит на горшке так низко, что колени чуть ли не упираются в плечи. Классно идет, ничего не скажешь. Сейчас и злом. Держись, прыжок метров на 30, приземление на пологе склон. Теперь закладывай последний вираж на выкате. Пятерка, Рома, пропахал, как бог, секунд 5 привез. То-ля! Шайбу! запоздало скандируют в толпе. Да ведь это Катюша с барбосами. Вот у кого Рома выиграл 5 секунд и обед на восемь персон. Я коротко излагаю ситуацию Надя, и мы радостно хохочем. Ребята качают Рому. Подкатывает Анатолий и с немым удивлением оглядывает щуплого очкарика, похожего на замученного экзаменами доходягу студента. «У тебя что, моторчик сзади?» «Мастер спорта Роман Куклин», — представляет Рому гордый гвоздь. «Не ты первый будешь его кормить, не ты последний». «Не по правилам!» — кричит Катюша. «Он должен был сказать, кто он!» «Но ведь вы меня не спрашивали!» С обезоруживающей наивностью удивляется Рома. Это было бы нескромно рекламировать самого себя. «А обед на восемь персон скромно?» — не унимается Катюша. «С пивом», — тихо уточняет Рома. «Как раз свежее жигулевское привезли», — радостно докладывает Васек. «Каждый зарабатывает как может», — блеснув глазами, говорит Катюша. «Одни надувают простачков на склонах, другие...» «Натирают паркет», — заканчиваю я. «Знакомься, Надя». Это К из номера 89. Очень приятно. Надя лукавит. Она наверняка предпочла бы, чтобы у К был длинный нос на пепель на сером лице. Максим интересовался, это обязательно сегодня? Катюша смеется. Какая улыбка, какие ямочки. Нет, мы явно созданы друг для друга. Паркет отменяется. Мне от вашей свекрови и так досталось. Спасибо, мамуля, помогла. Растроганно думаю я про себя. «Свекровь у меня отходчивая», — заверяет Надя. «Если будет выписывать из библиотеки, я заступлюсь». Пока идет эта светская беседа, Рома и Анатолий обговаривают меню и сходятся на двух шашлыках и по бутылке пива на брата. Мы весело обедаем и пьем на брудершафт. Катюша на меня не смотрит, она обманута в лучших чувствах, и успокоенные барбосы наперебой состязаются в остроумии. Осман рассказывает, как он тоже нагрелся на Роме и каким образом отыграл проигрыш. И это наводит Анатолия на отличную мысль. Он идет через зал и возвращается с длинноволосым ахламоном из тех, которые третировали меня на лекции. Они отводят Рому в сторону, договариваются и бьют по рукам. — Беру реванш, — радуется Анатолий. — Прошу свидетелей не опаздывать. Завтра в 10 утра на том же месте. Мы пьем за здоровье лошади, которая всегда приходит первой. Я любуюсь Катюшей. Когда она смеется, за это зрелище надо платить деньги. Наконец я улавливаю пущенный ее фарами сигнал. Я иду к стойке, даю указание Ибрагиму и с первым тактом приглашаю Катюшу. Она морщится, я ей противен, но долг вежливости, приходится идти. Танцует она превосходно. Я увожу ее подальше от нашего столика, за пределы слышимости, и осведомляюсь, когда и где мы увидимся наедине. Зачем? Я могу показать ей слайды, интересный карточный фокус и погадать на ладони будущее. Бесполезно. В ее будущем для меня нет места. Это меня огорчает, но я человек покладистый и готов удовлетвориться настоящим, часа мне хватит. Она искренне возмущена». Неужели я думаю, что за час добьюсь того, на что другим не хватает года? Я уточняю. Не думаю. Уверен. Потому что номер 89 это судьба. Последние две цифры моего телефона. Подумав, она соглашается, что это меняет дело. После ужина она сплавит Барбосов и соседку по номеру на французский детектив и будет ждать меня к половине девятого со слайдами и фокусом. Но если я надеюсь на нечто большее, я заверяю, что в отношениях с женщинами стремлюсь лишь к чистой юношеской дружбе, не слышу язвительного вопроса насчет жены и свекрови и возвращаю Катюшу к ее креслу».